Глава 9. О чём говорят мужчины? Оборотни, в отличие от оборотниц, которым пустословие позволительно в силу их легкомысленной натуры и небременительных мыслей, должны рассуждать о вещах достойных мужей как-то политика, справедливость законов, воспитание юношества, охота, достоинство жён и тому подобное. Уложение оборотней о семье и доме. Раздел 4. «Вечно вокруг себя курятник собираешь», – ворчал Гроул, когда они завершили круг почёта по торговым заведениям и возвращались домой. Нагулявшиеся детёныши двумя клубками спали в глубине коляски, укрытый заботливым папенькой, кружевной занавеской от мох из козника. «Да они к тебе подошли, а не ко мне!» – хохотнул Мак. «Друг мой, ты меня пугаешь!» «Где же Гроул? Гроза всех хорошеньких официанток! Где твоё, как это по-новомодному? Либидо, друг!» да какое там либидо? Вызверился гейп «Для меня сейчас единственное, что я хочу от постели, это развратно и непозволительно выспаться. Мне кажется, я думать о сексе не могу еще лет пять». «Ну, ты преувеличиваешь», — закатил глаза Мак. «Но так как из нас двоих именно ты, молодой отец, а я — свободный самец, то я соображаю лучше и действую». Мак на всякий случай отодвинулся от капитана, взглядом ищущего, чем бы его огреть. «Ты разве не заметил, что на мужчину с ребенком? особенно таким крошечным и симпатичным, а ещё лучше с двумя, женщины делают стойку, как хорошая охотничая собака на дичь. «Да ну!» Скептически поднял бровь волк. «Да не да ну, а ну да!» — подтвердил Льял. «Они видят прекрасного самца, сделавшего отличное потомство». Это инстинкт снисходительно объяснил. «Эх, не будь мы на задании!» Сам же сказал. «Они потомство хотят!» — хмыкнул друг. «Ты готов жениться?» «Всегда найдётся цыпочка, которой нужен процесс, а не результат», — отмахнулся Мак. «Наведаться бы в бадан найти подружку, провести горячую ночку», — помечтал он вслух. «Слушай, мы тут вроде ради морских ванн, а на море ни разу не выбирались. Так не пойдёт. Мы на грани провала легенды», — с сделанным ужасом заключил он. «Да, надо съездить», — рассеянно согласился Гейб. «Вот Вилда закончит срочные дела и поедем». «Ездить в кессел со своим углём?» — возмутился Маккензи. «Пусть занимается своими бумажками. А мы поедем вдвоём и мелких возьмём для наживки. Хоть расслабимся. А то я уже и спать стало плохо. Отсутствие маленьких радостей мешает мне работать». «Это как?» — удивился напарник. «Отвлекает», — отрубил Мак. «Всё время о женщинах думаю». «Я вот тоже думаю», — со вздохом признался Гроул. «О кухарке, о прачке, об уборщице, няне». «Ты меня снова пугаешь!» Лиял дурашливо поиграл бровями. «У тебя такая роскошная женщина под боком. А ты думаешь о других. У тебя что, проблемы по этой части?» «Нет, если что, я могила. Но можем хорошего лекаря поискать в бадане «Да не в этом смысле», — помолчился Гроул. «Вилда прекрасна, да. Она сильная, и горло перегрызет любому, даже мне. Ты же сам понимаешь, как мы, оборотни, реагируем на сильных женщин». «О да», — мечтательно протянул Мак. «Это инстинкт, друг». Батя говорил, это потому что от самых сильных и яростных самок получается сильное потомство. «Даже не мечтай», — предупредительно рыкнул гейп «Да что я, слепой, что ли?» — хохотнул напарник. «Тем более, что потомство потомством. А я люблю девочек тихих и мягких». «Моё либидо выбирает их. А твоё кухарок, я понял». «Мне кажется, у меня теперь секс напрочь связан с появлением детей», — проворчал Гроул. «Как подумаю, что от него получаются дети». Пусть у оборотней только в браке. Сразу всё желание пропадает. А может, мне просто надо выспаться, понимаешь? Не понимаю. Поднимая корзины, признал Мак. Но скажу тебе так, друг. Лечи подобное подобным. Когда выспишься, конечно. Он всё-таки получил свою затрещину. Но тут захныкала Мурна, укушенная каким-то злобным насекомым. И маг взял её на руки, укачивая на ходу и продолжая сладко улыбаться встречным дамам всех возрастов. Вилда вышла в гостиную, едва заслышав стук двери. В прихожей снимал обувь Гроул. «Где Морна?» — с тревогой спросила волчица. «Она спит в коляске вместе с хвостиком», — успокоил Гейб. «За ними Мак смотрит». «Не плакала?» «Немного спокойнее», — спросила Вилда, подхватывая с полу свалившийся свёрток, идя следом за оборотнем на кухню. «Немного, но они оба вели себя на редкость хорошо». Твоя идея укладывать их днём, спать вместе и вывозить в общество только вдвоём, просто отличная. Они теперь пахнут немного нами обоими и друг другом. Если особо не принюхиваться, сойдёт. Никто не догадается, что не я отец Морны, а Хвостику мы совсем не родители. Разбирая провизию, говорил гейп Вилда вооружилась ножом и доской и ловко нарезала рулеты и хлеб. — Тебе, кстати, принесли гостинцы, — вспомнила она, кивая на корзины. Три милые тётушки, которые пытались вытянуть из меня всё нашей жизни, рассказали, какой ты герой, и как ловко поймал вора. «Рискуешь легендой, Гроул?» «Не мог же я смотреть, как он грабит бедную леди!» Тут же ушёл в оборону Гроул и цапнул из корзины пирожок. «Видишь, и польза есть. Вкусно!» «Да, вкусно!» — согласилась Вилли. «Но я бы обошлась без визитов». «С этим я сделать ничего не могу», — развёл руками гейп «И для легенды куда опаснее то, что ты постоянно сидишь дома». «Нам нужно съездить на море», — напомнил Гроул. «А тебе выйти с нами на источники. И лучше делать это регулярно. Я пока отговариваюсь с твоей занятостью, но скоро это начнет выглядеть подозрительно». «Надо». Вилда устало потерла глаз рукой. «Но полугодовой отчет, грол Попробуйте без меня пока». Она бросила в рот кусочек мяса и зажмурилась от удовольствия. «Жаль, нельзя каждый день покупать еду у Бэггинза или получать такие гостинцы, правда?» посеовалвала оборотница надоел есть подгорелое и сырое гроб положил в холодильный шкаф пакет и медленно выпрямился душу затопила совершенно иррациональное даже где-то истеричной обиды и очень странное потому что он прекрасно знал что готовит ужасно и что вели скорее всего не собиралась его обидеть может всё дело в том что он действительно старался научиться и хотел чтобы она увидела это я торчу в этой трольной кухне сутками стараясь готовлю Проговорил он, сдерживая рычание. «А ты говоришь, что моя еда несъедобная?» На её лице промелькнуло что-то похожее на смущение, но тут же пропало, сменившись упрямством. «А ты считаешь, что она вкусная?» Поинтересовалась Вилли нейтрально. «Откусывай ещё кусочек». «По сравнению с тем, что было вначале, сносная», — отрезал Грул. «В конце концов, я не нанимался в кухарке. Да я вообще не должен здесь находиться, заниматься этой ерундой, возиться с щенком по мере того, как он говорил. Вилли тоже выпрямлялась. «Я, я, я», — с кривой усмешкой повторила она. «Всегда я». «Я уж подзабыла. Хорошо, что напомнил. Мир вращается вокруг тебя. Солнце встаёт ради тебя. Десять лет прошло, а ничего не изменилось». Она пошла прочь. Остановилась. «Легко быть героем для чужих людей. А вот рутинный труд — это не для героев, да? Никто не похвалит, не восхитится. Значит, он не важен, правда? А ведь никто не должен здесь находиться, гейп «Маккензи бросил клан, чтобы страховать тебя. Я подвергаю опасности свою дочь ради помощи. Тебе плевать. Ты думаешь только о том, как тяжело тебе. Несчастный малыш, он будет жить, не зная любви, ласки с оборотнем, которому нет до него никакого дела. Ты ведь относишься к нему, как к «Что?» Кей пощутил, как лицо его каменеет, а мышцы напрягаются. Как перед оборотом. Но Вилда не отступила. «Как ты готовишь?» Абы как посолил, абы как кинул на сковороду, абы как пожарил. И с ребёнком так же. Сменил пелёнку, уложил спать, сунул бутылочку. Ты не вкладываешь ни капли любви в то, что ты делаешь. Тебе плевать на него. Тебе на тётушку с улицы меньше плевать, чем на него. Я. Он отсёкся от этого очередного «я» и выдохнул, пытаясь не злиться, хотя она явно провоцировала его на скандал. «Мне не плевать. Как ты можешь этого не видеть? Ты просто предвзято, Вилли». сообразил он. «Ты все еще обижена, да?» «Да что ты!» Она ядовито улыбнулась. «Слишком ядовита для той, кто не обижен». «Какое легкое объяснение ты нашел! А истина в другом! Ну, скажи мне, как ты его зовешь?» «Э-э-э...» — -Э -Э, протянул Гроул, чувствуя себя дураком. «Хвостик! А у него есть имя!» Вилда победно усмехнулась. «Это дурацкая претензия, Вилли!» буркнул Гейб. «Я не могу называть его по имени. Мы тут шифруемся, помнишь?» «Тогда дай ему другое», — тихо сказал Вилда. «Так как должен поступить отец. Другого отца у него уже не будет, гейп И тебе решать, каким отцом будешь ты». Она ушла. Оборотень остался один. Через минуту из сада послышался её негромкий голос. Боритон Мака. Стукнула одна дверь, вторая. Видно, оборотница вернулась в кабинет. «Мэйс Ристерт, дети спят на веранде, но скоро проснутся и захотят есть». В кухню ворвался сияющий маг. «А я уже хочу!» «Мало того, что вы мне жалование не платите, так ещё и не кормите!» Начал изгаляться он, но осёкся, заметив, что оборотень мрачен. «Что случилось, Гейб?» «Свилдой поцапался». Нехотя признался Гроул. «Что вы всё делите?» Маг оседлал стул и внимательно посмотрел на друга. «Если ты за ней так ухаживаешь, то это неверная стратегия, друг». «А если нет, такое чувство, что вы успели поругаться когда-то давно и до сих пор не помирились». Гей поморщился, и Мак, видимо, что-то прочитал по его лицу и присвистнул. «Рассказать не хочешь?» «Нет», — покачал головой грол «Ладно», — ничуть не обидевшись, жизнерадостно согласился Мак и встал. «Любовь останется любовью, а кушать хочется всегда. Накрывай на стол, а я сварю кофе». «Я сам сварю». — отрезал Гроул. — Твоим уж извини, только муравьёв под розами травить. — А я и травлю, — ухмыльнулся Мак и плюхнулся обратно на стул. — Вари, хозяюшка. В него полетел черпак. Ильял с хохотом увернулся. Через пятнадцать минут Маккензи, как нейтральный парламентёр, поскрёбся в дверь кабинета, держа в руках обоих проснувшихся малышей. — Вилда, обед готов. Гроул был готов к тому, что оборотница не выйдет к столу или заберёт тарелки с собой. Однако она вышла. Спокойно села за стол и посадила на колени морну Начала кормить дочку мягкой, Гей проверял, курицей, овощным пюре, давая попить из детской кружки с зайчиком. Маленький оборотень сидел под столом и слюнявил ножку стула. Гей, дождавшись, когда Мурна попросится на пол и обернётся, протянул маленькой волчице ярко-зелёную косточку. — Малышка, миссис Бэггинс передала тебе подарок. Сказала, что прекрасное средство для прорезывания зубов. Вилда, резко наклонившись, отобрала у дочки кость и попробовала. Признав лакомство безопасным, вернула недовольной Морни и принялась за обед сама. У Гроула язык чесался спросить, действительно ли она считает его необучаемым монстром, способным причинить вред ребёнку, но он сдержался. Некоторое время взрослые ели под разглагольствование Маккензи, вещавшего как новобонный радиоговоритель. Вилда и гейп ограничивались односложными восклицаниями. Или короткими предложениями. Из-под стола сначала слышалось сопение, тявканье и цокотка гаточков. Потом шум и топот усилились. Поехала на край скатерть со стола. «Эй!» Гроу наклонился и обнаружил двух сердитых щенков с рычанием, отнимающих друг у друга косточку. Взял в руки малыша, отобрал у него вкусность, отдал торжествующей морне, поскорее уволокший свою драгоценность под защиту к маме. Маленький оборотень, пощинячий расплакался от такой несправедливости. «Но не плачь, мелкий!» гейп потрепал волчонка по спинке. «У тебя есть своя собственная!» Он протянул щенку ярко-розовую косточку. Опустил на пол. «Ринер, не балуйся!» Вилда улыбнулась в тарелку. «Что ты так на меня смотришь, маг?» Недовольно вопросил гейп «Ринер?» Высоко поднял брови Маккензи. «Это означает счастливый?» «Ринер!» Отрезал Грул, беря нож и вилку. «Нужно же ребенку какое-то имя!» Вилда всегда купала дочку перед вечерним кормлением, и обычный гейб ненавязчиво подбрасывал мелкого ванную, утверждая, что у него трясутся руки, и он боится, что ребенок непременно пострадает от его неумелых действий. Одно дело подмыть после детских дел, а другое вымыть голову. это же вода может в уши попасть или мыло в нос. Единственный раз, когда он купал младенца, был в первую ночь их совместной жизни. И тогда гейп был слишком невыспавшимся, чтобы бояться. Однако в этот раз Гроу дождался, пока освободится детская ванночка, и оборотница уйдёт к себе в спальню. Решительно налил воды, долго колебался, то холодной доливал, то горячей, прибавлял воды, убавлял. Малыш лежал в корзинке, грыз себе пальцы и говорил «агу-агу». Наконец волк решился. идея маленький бандит, будем купаться». Трясущимися руками он взял ребёнка и опустил в воду, замирая. Однако малыш не закричал от холода или ожога, наоборот. С удовольствием плескал ручками, дрыгал ножками. гейп разжал закаменевшие руки, взял забытую вилдой жёлтую уточку и неуверенно ткнул уткой в пузико. «Кря-кря!» – забубнил он фальшиво. Однако Рейнер так развеселился, что расхохотался во весь голос. Обороть, не чувствуя себя идиотом, изображал, как утка крякает, Ныряет, поёт, летает. Малыш сидел в воде, зелёные глаза сияли, рот улыбался, показывая дёсенки. Понравилось купаться? Оборотень осторожно полил ребёнка из ковшика, чувствуя, как вздрагивает маленькое тельце. Поднял, закутал в полотенце. В спальне быстро и аккуратно облачил дитя в рубашечку и подгузник. Надел смешные носочки и тихо стукнул в дверь между спальнями. «Заходи!» Негромко отозвалась оборотница. Через полчаса, когда он успел перекусить и лежал на кровати в одних мягких широких штанах, Вилда принесла сонного Риннера назад. Каждый вечер она приносила его и клала в кроватку. Но сегодня гейп жестом попросил положить малыша рядом. Ребёнок повернулся, прижался к оборотню и уткнулся носиком в его руку. Оборотница ушла, а Грул лежал, боясь пошевелиться, пока всё тело не одеревенило.